Ее ж е л т о й к о ж и уже не хватает на то, чтобы вместить человека внутри. Ее тонкие кукольные ручки всегда лежат поверх одеяла и щиплют шерстинки. Ее сохшаяся голова угрожает рассыпаться в пыль вокруг соломинки для питья у нее в о рту. Когда я прихожу к ней, как я, то есть как Виктор Манчини, ее сын Виктор, эти визиты не длятся десяти минут. Она почти сразу звонит, вызывает дежурную медсестру, а мне говорит, что устала. Но однажды она почему-то решает, что я Фред х а с т и н г с государственный защитник, который несколько раз защищал ее на суде. Она вся сияет, увидев меня, и откидывается на подушки и говорит, покачивая головой: "О, Фред", она говорит, "да, на этих коробках с краской были мои отпечатки пальцев. Я согласна, что это было рискованно и опрометчиво, но согласись, это была замечательная социополитическая акция".